Глава 28. Мы встретились с Вероникой в кафе. Не надо делать тест ДНК, она была полной копией Антона. Высокая, красивая, породистая, как и брат. Выглядела она плохо. Мешки под глазами и чуть опухшее лицо говорили о том, что их семья переживает утрату. Я села напротив девушки в кресло. Провела ногтем по велюру цвета морской волны. Мне было неловко. Вероника протянула мне темно-синюю папку. «Я искала документы в его квартире и нашла это. Думаю, надо отдать вам». Я в недоумении взяла папку. «Что там может быть?» Вероника продолжила. то, что был успешным. Но вот личная жизнь не клеилась. Мы грешным делом думали, может, он гей. Ну и что? Разное бывает. Я бы поняла. Но он скрытный был. Клещами ничего не вытащишь». А когда я нашла это, то поняла, что совсем его не знала. Видно, как он вас любил. Я открыла папку. Внутри были рисунки. На всех была я. В полный рост. Портреты. В полоборота. Все выполненные черной гелевой ручкой. Вот я сижу в кресле с книжкой, поджав ноги. Вот пью кофе, задумчиво глядя в окно. Совсем не похоже на госпожу. Он видел меня в каком-то своем особом свете. Он видел меня настоящую. С трудом сглотнув комок в горле, я произнесла. Не знала, что он рисует. В детстве рисовал. Думала, он давно забросил это дело. Вы давно встречались? У нас были чисто деловые отношения. Вероника усмехнулась. Она явно мне не поверила. Ага, деловые. Учитывая, что почти на всех рисунках я была в домашней обстановке. «Вы замужем?» — вдруг спросила она. «Что?» — удивилась я. Какой странный вопрос. «Да ладно, Венера, я же не дура. Вы явно замужем, и у вас был роман с моим братом. Он стер всю вашу переписку в WhatsApp, чтоб не было компромата. Поймите, я не вправе вас осуждать. Я просто хочу понять, зачем он это сделал?» Ее глаза заблестели от слез. Если бы я знала, Вероника, если бы я знала... но ну, не могла же я ей признаться, что ее брат был Нижним, которого подло бросила госпожа. Мы в ответе за тех, кого приручили. А я просто сбежала. Сбежала в иллюзорное будущее, в воздушный замок, который рухнул и придавил меня своими обломками. Вспомнили слова Оксаны. В мире нет ничего хорошего или плохого. Есть только поступки и их последствия. Таких последствий я не ожидала. Я вышла из кафе, и голова вновь закружилась от свежего воздуха. Столько дней в заточении. Я жадно дышала. Наверное, стоит пройтись. Люди, машины, голоса и звуки. Все это болезненно диссонировало с моим внутренним состоянием. Папка с рисунками была большой и не помещалась в сумку. Так я и шла. прижимая ее к груди. Проходя мимо витрины сувенирного магазина, я наткнулась глазами на матрешек. Туристы с восторгом выбирали павлопосадские платки, ушанки и жестовские подносы. Я же с грустью смотрела на матрешек. Антон навеки заякорил меня своим рассказом из детства. Я дошла до набережной Москвы-реки и пошла вдоль нее. Мимо проплывали прогулочные корабли, А перед глазами внезапно расплылась картинка. «Я что, теперь никогда не смогу смотреть на эти плавучие тазики?» Зло смахнув слезы, я уставилась на свою руку. «Да что там болит?» «Кольцо!» Я совсем забыла про него. За эти дни пьянства и рыданий пальцы отекли, и теперь металл больно впивался в кожу. Я послюнявила палец и принялась стягивать своего мучителя. Мне вспомнился далекий кадр из детства. Когда я еще жила у бабушки, как-то лежала на полу и с восхищением смотрела «Титаник». К бабуле зашла соседка то ли за сахаром, то ли за солью, и попала как раз на тот момент, когда пожилая Роуз кидает сердце океана в ледяную бездну. «Вот зачем она это украшение выкинула!» – полюбопытствовала соседка. «Память о любимом Джеке. Она так с ним прощается». Попыталась объяснить я, как глупо. Могла бы продать и отдать деньги своим детям. Тогда я решила, что соседка глупая и совсем не разбирается в настоящей любви. Наконец, кольцо поддалось моим стараниям и соскользнуло с пальца. А я разбираюсь. Все оказалось ложью. Антон хотя бы любил меня такой, какая я есть. А Марк? Лишь свои иллюзии насчет меня? Я размахнулась. И забросила кольцо как можно дальше. Кидать жабок я никогда не умела. Кольцо, как символ моей счастливой семейной жизни, Пролетело по дуге и бесславно исчезло в грязной воде. Прощай, Марк. Меня снова начало тошнить. Зашибись. Я попыталась прислушаться к новым ощущениям в своем теле. В животе заурчала. Хотелось пить, писать и спать. Никакого чувства блаженного счастья или всепоглощающей любви. Только тошнота. Почему все так восхваляют беременность? Я нашла в телефоне номер частной клиники. Именно к этому гинекологу меня отправила Оксана сдавать анализы после той ночи с кавказцами. Все результаты, к счастью, тогда были отрицательными. Надеюсь, и теперь врач сможет мне помочь. Срок маленький, много времени не займет. Потерпеть до завтра, и тетя в белом халате исправит это недоразумение вакуумным шприциком. Я собирала по квартире нехитрые пожитки в больницу. Зазвонил неизвестный номер. Может, это регистратура? Алло! Привет! Раздался голос Оксаны, словно напильником по ушам. Как ты смеешь мне звонить? простонала я. Я же тебя заблокировала. Звоню узнать, как ты, и до тебя ищет. Ты ей не отвечаешь. Ты еще не до конца разрушила мою жизнь. Хочешь сплясать канкан -кан на моей могиле? Тебе просто надо время. Я знаю, ты сердишься. Я сержусь. Я сердилась бы, если ты вдруг капнула бы кетчупом на мою кофту, а ты просто уничтожила меня и мою жизнь. Я беременна от Марка, и сейчас еду на борт. Ты добилась своего? Можешь радоваться. Найди себе другую подопытную мышь. Это сдохла. Я отключила звонок, потом телефон. Надо будет выкинуть эту гребаную симку. В больнице на меня натянули шуршащий халат и выделили кровать в четырехместной палате. Одна кровать была пуста, вторая смята, а на третьей лежала заплаканная девушка. «Привет», – поздоровалась я. «Привет», – тихонько отозвалась та, думая о чем-то своем. «Хочешь йогурт?» «Что?» «Йогурт. Я как-то много купила. Есть клубничный, фисташковый и с шоколадной кружкой. Тебе какой?» Девушка пару мгновений смотрела на меня, хлопая глазами. А потом приподнялась. «Можно фисташковый?» Я протянула ей пластиковую упаковку. Девушка села. «Ты чего плачешь?» Поинтересовалась я. «Так больно?» «Я просто первый раз делаю страшно». «Да нет, они же наркоз делают. Мы с мужем одиннадцать лет пытаемся родить ребенка. «Одиннадцать!» «У меня семь выкидышей было и две замершие беременности. Это третье. Снова чистили». Девушка всхлипнула. Я с испугом посмотрела на нее. «То есть в одной палате лежали и те, кто с показаниями к аборту, и те, кто сюда ходит, как на маникюр?» «Отлично!» Как бедным женщинам, мечтающему ребенке смотреть на тех, кто избавляется от него, как от досадного недоразумения? Я уже и записку в стене плача оставляла, и к святой Матроне три раза ходила, и на девичьем камне, голосовом овраге, что в Коломенском, сидела, и скоробея, Карабея, Карнаке, семь раз обходила. Мне даже смаковницу с Кипра привезли, Осталось только народа слетать. Говорят, если от подножия горы до алтаря церкви проползти по камням, то точно сработает. Я уже даже задумалась, чтоб из детдома ребёночка взять, но муж своего хочет. Что со мной не так? Мое тело бесполезно. Дверь открылась, и медсестра вкатила в палату кресло с пациенткой. «Наташа!» «Меня так долго не было, ты все еще плачешь», — раздался громкий голос нашей новой соседки. Медсестра помогла ей лечь в кровать. «Я, Света», — помахала на мне. «Так, откуда йогурт?» «Клубничный остался. Будешь?» — предложила я. «Естественно», — кивнула та. Она ловко оторвала крышечку и облизала налипший на фольгу йогурт. «Вкусный», — пришла к выводу. «Спасибо». У Светы зазвонил телефон. «Алло?» Она прижала трубку плечом к уху, чтобы не отрываться от трапезы. сошу я ж говорила, мама у врача. Да, мне делали укол. Нет, не больно. Лего купить? А папа что сказал?» «Правильно он сказал. Ладно, я подумаю. Но вам с Димкой на двоих будет. Ну, мало ли что ты хочешь. Лучше на двоих или вообще ничего?» «Вот. Все, давай. Целую. Вечером буду». Света положила телефон на кровать. «Вот куда еще третьего? У нас двушка в ипотеку на 25 лет. Муж вообще башкой не думает». Наташа стала потихоньку собираться. В палату заглянула медсестра. «Венера, вы? Готовьтесь. Вас ждут в сто через десять минут. И там муж за кем-то приехал». «Это за мной?» отозвалась Наташа. Но в дверном проеме внезапно показался Марк. Я ошарашенно смотрела на него. Как он меня нашел? Мужчина, нельзя сюда, закричала медсестра, да еще и без бахил. Я успел, было его первым вопросом. Выйдите отсюда! ругалась медсестра. Мы выйдем, выйдем, заверила я и вытолкнула Марка в коридор. Я все еще была в полном недоумении. Ты как здесь оказался? Мне Оксана позвонила и все рассказала. Про беременность и аборт. Оксана? Мне пришлось схватиться за стену. Эта женщина своими поступками и только одной ей понятной логикой меня в могилу сведет. «Это мой ребенок», – спросил он. Я молча кивнула. Выглядел Марк паршиво. В его мешках под глазами можно было килограммами вывозить из Белоруссии картошку. Я знаю, что был резок. Просто пойми меня. Когда я все это узнал, я просто озверел. Твое прошлое это... Он вздохнул, подбирая слова. Это слишком для меня. Но то, что было между нами, было по-настоящему, я знаю. А теперь, когда ты ждешь ребенка, ему ведь нужен отец. Девушка, вас уже врач 108-й ждет, поторопитесь! Крикнула мне медсестра. Давай попробуем все сначала, предложил Марк, касаясь моей руки, втроем.